Глава двадцатая. Ночь летит навстречу. Прохладный воздух Пангана наполняет легкие благостью и запахом моря. Как хорошо вырваться из душной комнаты, поменять веревки на свободу. Аару несется по главной дороге вслед за Луукасом. Мотоциклы летят со скоростью света. Пальцы крепко держатся за толстовку пришельца. Я боюсь слететь с заднего сиденья. Тело трясется, не в силах отойти от событий ночи. Везешь домой?» — кричу я Аару, потому что вижу, что Лукас пропускает поворот на мой резорт. Байк едет в сторону Тонг-Салы. «Нет», — байкер качает головой, «нужно срочно покинуть остров, пока новость об их смерти не дошла до других ящеров». «И куда же мы направляемся?» — испуганно спрашиваю я. Аару отвечает не сразу, будто не знаю, как правильно подобрать слова. «Анна». «Ты должна улететь со мной в Финляндию», — наконец, говорит пришелец, — «в коммуну белых. Теперь лишь на нашей территории можно защитить тебя от ящеров. Эта раса не оставит в покое просто так. Закон обязывает их избавиться от тебя, потому что я рассказал...» На последних словах парень запинается. Чувствую, как напрягается его тело, в отчаянии качает головой. «Неужели пришелец винит лишь себя?» Прижимаясь теснее, руки обвивают его, после чего Ааро выдыхает. Не хочется, чтобы переживал. Я тоже виновата в том, что не верила. Надеюсь успокоить его крепкими объятиями, но внутри чувствуется напряжение, понимая, что и сама не в силах унять волнение до конца. Нет желания думать, что будет дальше. Сегодня полетим в Финляндию, в коммуну белых, но многие вопросы остаются открытыми. Что представляет собой коммуна и как белые примут меня? А что делать, если ящеры перехватят нас по дороге? Как быть с родителями и друзьями? Если переждать, пока ящеры окончательно забудут про меня, смогу ли спокойно поехать домой? С Мирой Глебом Альбиной не удалось даже попрощаться, вздыхаю. Надо написать им смску после того, как остановимся на пирсе. Заодно попрошу Глеба отвезти из купи арендодателю. Одна ночь привела к неожиданному повороту. Нет желания поспешно уезжать с Пангана... Но мысль о том, что, покидая остров, вместе Саару успокаивает больше, чем наполовину. Пока держу его в объятиях, страхи и переживания отходят на второй план, а вспоминания о пережитой ночи больше не выглядят столь реальными. Подлинны лишь ощущения близости между нами, да свист ветра в ушах, что образуется от большой скорости. Именно этого я и хотела. Быть Саару, даже если пришелец покинет остров. Жаль, что желание исполнилось не совсем удачным способом, но одаренному коню в зубы не смотрят. Может быть, стоит поблагодарить ящеров за то, что подарили возможность быть рядом с любимым? Доезжаем до пирса. Паром ждет. Значит, время пятый час, мысленно заключаю я. Первая лодка всегда отплывает от пангана в пять утра. Ару и Лука составляют мотоциклы на пирсе. Руки хватают сумки. белая выдвигается в сторону парома, я семеню за ними. Торопимся. Даже не решаясь спросить, собираются ли пришельцы возвращать арендованный транспорт владельцу, по всей видимости, им не до байков. Надеюсь, что хозяин сам найдет мотоциклы через несколько дней, либо знакомые доложат, остров маленький, и каждый арендодатель помечает транспорт собственным именем или специальными значками, чтобы после отличить свое от чужого. Пока идем до парома, строчу смс ребятам. Остается надеяться, что сообщение не разбудит их. После будет не до этого. Лучше... «Известить сейчас?» «Ну, конечно, я не раскрою им истинную причину отъезда». Пальцы быстро пишут, что у родителей возникли проблемы, пришлось срочно уехать. Прошу Глеба отогнать скупи владельцу. Телефон отправляется в карман. Выдыхаю. Глава поднимается. Подходим к трапу. Сонный таец проверяет билеты, купленные Лукасом по дороге. Постоянно зевает. Вижу, что белым не терпится оказаться на пароме. Наконец, контролер показывает, что можем проходить». Поднимаемся по лестнице, мы на верхней палубе. На улице темно, держим путь в крытый пассажирский отсек, где горит свет, занимаем три сиденья по соседству. Едва опускаемся в кресло, как паром отчаливает. Ага, значит, успели впритык. Оглядываюсь по сторонам. Людей почти нет, должно быть, на ранний паром попадают лишь в случае крайней необходимости, примерно как у нас. Лукас возле окна молчит, глаза задумчиво смотрят в окно на темное небо. Интересно, о чем думает. Совсем недавно был против меня и наших отношений с Ааро, но сегодня вместе с другом спас мою жизнь. Ему пришлось пожертвовать возможностью изучения растений на острове. Зная, что исследование земной флоры очень интересно и важно для Лукаса. мысленно благодарю его за помощь. Ааро берет меня за руку, пальцы крепко сжимают кисть. Лицо поворачивается к нему, я улыбаюсь. Пришелец не такой собранный, как обычно, даже волосы в коротком аракезе торчат в разные стороны». Лицо уставшее, в глазах одновременно беспокойство, облегчение. Должно быть, сама выгляжу не лучше. Около получаса плывем в тишине. Лукас не отрывается от окна. Прослеживаю за его взглядом. На горизонте солнце. Светило готовится к подъему. В предрассветных лучах угадываются очертания моря. Любимый жестом предлагает мне выйти на палубу. Поднимаемся, руки остаются сцепленными. Выходим на свежий воздух. На улице в самый раз не холодно и не душно. Идеальная температура для белых, думаю я. Доходим до края палубы, упираюсь поясницей в ограждение, локти на перилах. Мягкий ветер обдувает лицо. Мой спутник останавливается рядом, рука держится за поручень. Пришелец напряжен. Привыкла видеть его расслабленным и спокойным с неизменной улыбкой. Небольшая морщинка пролегает между белыми бровями. Ару охвачен невеселыми мыслями, не дающими покоя, продолжая разглядывать его. Понимаю, что пришелец нравится мне любым, даже встревоженном или грустном. «Прости, что втянул в неприятности». Парень качает головой. «Не стоило рассказывать тебе». «А уж если решился на разглашение тайной, то обязательно должен был дать больше информации, чтобы не допустить досадного промаха». А Роснова качает головой, опускает глаза. «Нет, я должна просить прощения за то, что не поверила себе» убирая локти с перила, беру его за руки. Но мой друг не перестает качать головой. «Нет, ты не виновата, просто многое недосказано, а теперь приходится рисковать твоей жизнью. Вынужден уехать с тропического острова, чтобы торчать в коммуне белых в страхе, что ящеры снова найдут тебя. Даже не оставил выбора, чтобы ты сама распоряжалась своей судьбой. Делаю небольшой шаг к нему, продолжая сжимать его кисти». Пристально смотрю в глаза. «Но я хочу уехать с тобой», — понимая, что говорю правду. «Без тебя Панган не будет райским местом». Ара удивленно вскидывает белые брови, едва заметная улыбка проскальзывает на уставшем лице, но после опять качает головой. «Нет, во всем виноват я. Наивно полагал, что не имею права сообщать о представителях других рас, что живут на острове и в целом на земле». Думал, что имею право рассказать лишь о себе и Лукасе, отчасти потому, что мы всегда вместе. По закону человек не должен знать ни про одну из внеземных цивилизаций, ни про то, что пришельцы живут среди людей. Старался сократить нарушение до минимума, что было так неразумно. Я без того приступил закон. Моё поведение отличалось абсурдностью и недальновидностью. Лишь теперь понимая, что правильнее было сразу рассказать, что Мара — ящер что у меня с ней одна связь — договоренность Галактического Союза о том, что девушка является нашим смотрителем. Видел, как ты реагируешь на неё, и знал про твои домыслы о любовной связи, но стремился сделать как можно меньше ошибок, потому что их и так насчитывалось немало, вёл себя ужасно глупо, прости. Ара тяжело вздыхает, его голова склоняется, обнимая пришельца. Хочется верить, что чем крепче прижму к груди, тем меньше переживаний останется в сердце парня. Любимо обвивает меня руками, щека ложится на макушку. Чувствую, что расслабляется. Пускай и не до конца, и самой легче. «Очень рада, что глупые ошибки привели тебя ко мне», — утыкаясь в грудь ару. «Правда? Ни о чем не жалею». Поднимаю голову и смотрю на него. Напряжение ночи постепенно отпускает вместе с первыми лучами солнца, играющими на утомленных лицах. Пришелец расслабляется, взгляд теплый, усталый, но счастливый, как и я. Наклоняется ко мне, чувствуя прерывистое дыхание на губах. Поцелуй нежный, мягкий, но с покалыванием, будто маленькие электрические разряды проходят по коже. Наши губы размыкаются, на улице светло, довольно далеко от от Пангана. Вокруг лишь море, умиротворенное, почти без волн, желающее успокоить после трудной ночи. Неужели ящеры захватывают людей, чтобы использовать их тела как аватары? Спрашиваю я после минуты молчания. Никто из них не ловит людей с целью присвоения сосуда, говорит Аару. Такие случаи бывают очень редко. Убийство человека ради захвата тела запрещено галактическими законами. Ящерам позволяют забирать жизни лишь тех людей, которые узнают о существовании одной из рас или о галактическом союзе в целом. Но перед подселением... Человеку обязательно рассказывают причину казни. Так положено по закону. Мара тоже объясняла. Киваю, взгляд опускается. Неприятно вспоминать о ней. Думала, что вот-вот умру. Перед глазами встает ехидная улыбка девушки-ящера, вспоминая ее надменность. Похоже, ей очень нравилось объяснять, почему она вправе лишить меня жизни. Ящерам редко выпадает возможность получить нормальное тело, продолжает Аару. Чаще всего приходится клонировать полученные ранее, но копии недостаточно развиты. В большинстве случаев не умеют говорить, иногда слышать или видеть. Но ящеры приехали на остров в качестве надзирателя одновременно с нами год назад. Их было четверо. Мара, Сергей и два Мстислава. Один из них клон, с ним ты познакомилась. Мстислав и его копия представлялись братьями-близнецами. Посмотрю на собеседника и хлопая глазами. Значит, Мара с друзьями... Оказалось, на острове из-за Лукаса и Иару, специально, чтобы следить за ними. А что случилось с настоящим Мстиславом, вопросительно поднимая брови? Мотоцикл слетел с холма. Парень разбился. Но погибло лишь тело. Ящер вылез изо рта, ему удалось самостоятельно добраться до виллы. Именно его и собирались подсадить тебе. С тех пор ящеры решили не рисковать телами. Сергей снял машину, так безопаснее. «Ящера надзирает за каждым из вашей расы?» — спрашиваю я. «Лишь за теми, кто контактирует с людьми?» «Обязанность ящеров на земле — следить, чтобы информация не просочилась, людские массы. Отношение белого с человеком недопустимо, потому как нарушается не только закон о неразглашении, но и ряд других». Губы сжимаются, пришелец не желает развивать тему. Но я с любопытством заглядываю в его светлые глаза, жажду услышать продолжение. «Перекончил ящеров, нарушил еще несколько законов». Парень вздыхает. «Но я не мог позволить убить тебя. Не осталось бы сил продолжать экспедицию. Видеть образ Анны, но понимать, что теперь твое тело принадлежит ящеру, никогда не простил бы себя». Ара качает головой, протягивая руку, чтобы погладить по щеке. «Но как ты определил, что я на вилле?» «Знал заранее, что ночью ящера собирается отнять у тебя жизнь». После того, как ты сбежала из бара, Мара сразу же сообщила о казни. «Ящеры поняли, что мы состоим в отношениях, и ты знаешь о моем происхождении. Думал, что троица заберется в твой дом, но не нашел тебя в резорте, пришлось ехать на виллу». Лука сказал, что Ибуха показывает направление. Еле успели. Вспоминая про маленькую фею, «Ибуха привиделась мне в этот раз. Я уезжала на виллу, а дух хотел задержать, но я не послушалась». Теперь моя очередь качать головой, но сердечное признание скорее веселит Аару, чем расстраивает. Светло-голубые глаза радостно блестят. «И все же ты ее любимица», — заключает пришелец. Киваю, на лице слабая улыбка. Мысленно благодарю духа за желание помочь. Не зачем отрицать, что у меня с Ибохой особое отношение. Обещаю, впредь всегда слушаться, если, конечно, фея захочет прийти с советами после выказанного недоверия. Проводим несколько минут на пустынной палубе. Аару предлагает вернуться в пассажирский отсек. Заходим внутрь, обращая внимание, что Лукас не смотрит в окно, увлеченно тыкает пальцем в прозрачный планшет. Вздрагивает испуга. А что, если пассажиры увидят новшество техники, не для землян? Оглядываюсь по сторонам, но небольшая горстка людей, что занимается сиденье, спит или отдыхает с закрытыми глазами. Ранний рейс оказывает на пассажиров усыпляющее действие. Купил билеты до Финляндии, сообщает Лукас. Интересно, а как белый собирается проходить паспортный контроль в аэропорту? Или внеземные технологии позволяют изготовить документ неотличим от оригинала? Не удивлюсь, если так и есть. Хорошо, что я сделал шенген заранее в Питере, будто чувствовал, что пригодится. Спасибо, говорит Аару. Мы присаживаемся рядом. Лукас убирает планшет во внутренний карман толстовки, лишь сейчас понимая, что у белых даже сумок нет. Скорее всего, пришлось оставить вещи в доме. Надеюсь, что самое нужное пришельцы взяли с собой. «Спасибо», — смотрю Лукаса в глаза, «за всё». Должна поблагодарить его, совесть мучает. Втянули его в кошмарную ситуацию. Другу Ару пришлось убить ящера из-за меня. Молча кивает, и я выдыхаю. Лукас облокачивается на спинку сиденья, радует, что хотя бы не злится. Ловлю на себе взгляд любимого, и губы растягиваются в улыбке продолжает держать его за руку до тех пор, пока паром не прибывает на пирс Дон Сак в Сураттане. Мы на материке. Пересаживаемся в автобус, любезно предоставленный тайской компанией, как продолжение трансфера до аэропорта. Без разговоров дорога кажется длинной. Перекидываемся парой слов. Каждый погружен в свои мысли. Опускаю голову на плечо ару глаза закрываются. Хочется не думать о сегодняшней ночи, о том, что ждет впереди. Через час с лишним доезжаем до аэропорта. Стойка регистрации позади, выходим в зону вылета. Через минуту объявляют посадку. Даже в аэропорт прибыли впритык. Последний контроль билетов пройден, заходим в самолет. Лука снова занимает место возле окна. «Наверное, ему нравится разглядывать небо», — мысленно заключаю я. Аро рядом с ним. Я опускаюсь на место у прохода. Пристегиваем ремни. Мой друг берет за руку, сжимая длинные пальцы. Наглядываю салон самолета. Через кресло впереди вижу высокую девушку с белыми волосами, закрученными в дреды. Не похоже, что натуральный цвет. На ней светлый джемпер с длинными рукавами и бежевые облегающие штаны. Как и любимый, боится обгореть? Девушка убирает сумку в верхний багажник и резко поворачивается ко мне. Сияние светло-голубых глаз пронзает насквозь. Незнакомка улыбается одним уголком губ, взгляд задерживается на Ааро, в глазах понимания. Через несколько секунд девушка также же резко отворачивается, опускается на сиденье. Нервная волна пробегает по телу. Неужели тоже из расы белых? Сколько же пришельцев на планете и почему я никогда их раньше не замечала? А что, если белокурая попутчится против отношений белых с людьми и после самолета сразу побежит рассказывать обо мне и о Ааро? Но вспоминая понимающий взгляд и начинаю душать свободнее». Надеюсь, девушка не собирается сдавать нас, либо думает, что Ааро и Лукас помогают мне. Не знаю, как меня примут в коммуне белых. А как встретит Ааро после нарушения нескольких законов галактики? Вздох срывается с губ. Откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза. Любимый чувствует моё волнение, пальцы сильнее сжимают руку. желанное прикосновение, как бальзам на сердце. Стюардесса в последний раз проходит по салону, чтобы проверить, или пристегнулись... Пилот объявляет о готовности к взлету. Не знаю, что будет дальше и в какое русло потечет жизнь. Белый ворвался в нее и перевернул реальность сверх дном. Но я благодарна ему за все. Веки открываются, я поворачиваюсь к спутнику. Меня встречает теплая мерца нелюбимых глаз. Аара улыбается, взгляд прикован к моему лицу. Набираем скорость на взлетной полосе. Сильнее сжимаю белокожие пальцы, даря улыбку в ответ. Шасси отрывается от земли. Самолет мчится навстречу утреннему солнцу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.